Нина не умирала. В понедельник вечером она упала на ковер, залив кровью синтетическую траву. Вера колотила ее головой о горизонт, бессмысленная коробка, ни изображение, ни звука. И после очередного удара живая, рвущаяся Нина вдруг обмякла и вытекла из рук Веры на ковер. а из Нины вытекла лужа, большая, чёрная, и Вера Стремглав кинулась за тряпкой, потому что антисанитарии в оверенном ей помещении она никак не могла допустить. Шурыгину не зря ставят в пример всем патронажным медсёстрам. Вернувшись в комнату с тряпкой, плавающей в пластиковом ведре, Вера поняла, что делает что-то не то. Старуха Горчакова недвижно лежала на постели, приоткрыв впалый рот. Её горлик локотало, как в засорившейся трубе. Напротив неё, возле другой стены, лежала Нина, не издавая ни звука. Светлые волосы слиплись в красную паклю. Под щекой блестело что-то вроде розоватого желе. Нина сама была виновата. Едва войдя в комнату, она сказала... «Я придумала, Вера, я придумала! Нужно сказать Лене, что я жива. Если у него есть возможность связаться с братом, он сообщит ему эту новость. Может быть, тогда Егор вернется». Она очень волновалась, ее бывшая подруга. Она прижимала руку к сердцу, как героиня плохого фильма, и даже грызла ногти. А Вера оцепенела смотрела на ее ухоженные пальцы с тонкими золотыми кольцами, по несколько штук на указательном и безымянном, и слова Нины никак не могли пробиться к ее сознанию, будто Вера перестала понимать русский язык. Каждое слово по отдельности еще имело смысл, но все вместе... Нина продолжала говорить о том, что не находит себе места, что она очень виновата перед Егором. Вера смотрела на неё, испуганную, но очень решительную, и пыталась собрать из разрозненных слов общую идею. «Ты хочешь вернуться?» — медленно проговорила она. «Вернуться? О чём ты?» «Нет, я просто встречусь с Лёней и всё ему объясню. Это маленький шанс, совсем ничтожный. Но мы должны его использовать. Вера, поговори с ним, пожалуйста, подготовь его». «Нет», — сказала Вера. Это был окончательный отказ, и Нина сразу это поняла. Её бывшая подруга всегда отличалась сообразительностью. Она помолчала, озадаченно глядя на Веру. «Ты?» «Не можешь вернуться!» Вере казалось, что она очень убедительна. «Это просто невозможно!» «Почему?» «Потому что Тамара была права! Ты все испортишь!» «Вера, я не понимаю!» Она казалась искренне расстроенной. «Что я испорчу?» Это была прежняя Нина, податливая, мягкая, Нина, которой мать сумела вбить в голову, что ей нужно принять предложение Юрия Забелина. Он так сильно любит ее, они непременно будут счастливы. Нина, которую Вера сумела убедить, что такой женщине, как она, нельзя и близко подходить к детям. У Веры ушло на это немало времени. Встреча за встречей, год за годом, капля за каплей. «Ты никогда не любила Егора и Леню. Материнство не для тебя. Нормальная женщина никогда не бросит своих детей. Мальчикам нужна мать, которая будет о них заботиться. Ты на это не способна. Ты предала тех, кто тебя любил. Я думаю, ты по-настоящему больна. Ты принесла своей семье только горе». Всё это Нина безропотно проглатывала. Вера готовилась к каждой встрече, обдумывая ту фразу, которую подсадит ей в голову, точно споры грибов кордицепсов способных управлять муравьями. Вере этого не требовалось. Она лишь подстилала соломку на тот случай, если Нине когда-нибудь захочется вернуться из царства мёртвых, куда они с Тамарой отправили её волею своей и выдуманного детского психолога. Раз за разом Вера вколачивала ей нехитрую мысль «Никогда не приближайся к сыновьям». Это верены мальчики. Она их присвоила, усыновила и вышла замуж за Юру в будущем. Осталось лишь дождаться. «Что я испорчу?» — повторила Нина. «Ты всем испортишь жизнь!» — отрезала Вера. — Достаточно того, что ты уже сотворила. Эти фразы всегда работали. Когда человек переполнен таким огромным чувством вины, управлять им несложно. Вера виртуозно овладела этим искусством. Спасибо матери, у которой она смогла кое-чему научиться. Но в этот раз с Ниной что-то произошло. Она не стушевалась. не отступила, как случалось прежде. «Что бы я ни сделала, сейчас егор нужна моя помощь. Вера, я не понимаю, что мы обсуждаем. Его с субботы не могут найти». «Я сказала, не лезь к ним. Уходи». Нина вскинула голову, и Вера увидела совсем другую женщину. Прежняя Нина не умела сердиться, а эта была в гневе. «Я вернусь к своему сыну и попытаюсь ему помочь», — отчеканила она, — «с тобой или без тебя?» Она пошла к двери, не обращая больше внимания на Веру, пытавшуюся что-то сказать. Нестерпимый свет вспыхнул в веренной голове. Она кинулась к Нине, схватила ее и потащила к телевизору. Когда свет начал меркнуть, Вера разглядела на ковре свою бывшую подругу. По экрану стекала кровь. Вера посмотрела на испачканный горизонт, и у неё мелькнула раздражённая мысль. Она делала уборку в конце прошлой недели, а уже снова пора браться за тряпку. «От тебя одна грязь!» — укоризненно сказала она, обращаясь к Нине. В следующие три дня разговаривать с подругой вошло у неё в привычку. Дело в том, что Нина не умерла. Она выглядела мёртвой, из неё нельзя было извлечь ни звука, совсем как из сломанного телевизора. Но маленькая голубая жилка на шее слабо подрагивала подверенными пальцами. Нина была жива. В первый миг, осознав, что все-таки не стала убийцей, Вера чуть не разрыдалась от облегчения. Но по мере того, как к ней возвращалась способность мыслить здраво, она начала понимать, что загнала себя в тупик. Явиться с чистосердечным признанием, ее отправят в колонию. Если Вера умрет, что случится почти наверняка, Веру закроют лет на десять. Она выйдет на свободу, когда ей будет пятьдесят пять. Беззубая, больная. Кто станет эти десять лет ухаживать за её лежачей матерью? На что она обрекает бедную старуху? На психоневрологический интернат? Вера перетащила Нину на диван, застелив его плёнкой. Положила под голову подушку, накрыла одеялом. Ковёр из синтетической травы... Вера свернула и упаковала в большой мусорный пакет. «Как всё-таки хорошо», — думала она, — «что стали производить такие прочные пакеты, к тому же непрозрачные. Кровь не успела протечь на паркет». Вера увезла ковёр в багажнике и выкинула в мусорный бак в другом квартале. В хозяйственном возле своего дома она обстоятельно выбрала новый ковёр и расстелила его в комнате. «По-моему...» «Так гораздо уютнее», — сказала она, обращаясь к Нине. В ее лекарственных запасах имелся нембутал. Первый укол Вера вынуждена была сделать, потому что Нина пришла в себя и начала стонать. Это могло побеспокоить соседей. После укола Нина уснула. Вера даже умыла ее и аккуратно прочистила ушные раковины от засохшей крови. «Ты сама виновата», — говорила она, старательно орудуя ватной палочкой. «Я много лет жила в аду, но где-то далеко впереди маячил просвет. Понимаешь, я верила, что мы с Юрой будем вместе. Станем воспитывать Егора и Леню, продадим квартиру, переселим мою мать. Это должно было вот-вот случиться, совсем скоро», — с напором повторила Вера. Но ты же понимаешь, с твоим появлением все вышло бы на поверхность. Что ты писала Юре, что мы с Тамарой это скрыли. Думаешь, после этого он женился бы на мне? Скорее всего, он больше не сказал бы мне ни одного слова. Они с Ниной беседовали вполне миролюбиво. Вера была убеждена, что два разумных человека всегда сумеют договориться. Вообрази, что ты на пороге рая, и перед тобой захлопывают дверь. забелены моя единственная семья. Ты променяла их на любовь и деньги, а теперь хочешь вернуть все обратно?» «Конечно. Мальчишки предпочтут невзрачной тете Вере такую фею-крестную, как ты. Юра окончательно потеряет покой. Я приручала его много лет. И для чего? Чтобы отдать тебе без боя? Нет, моя дорогая, не пойдет. Они, все трое, мои». «У меня, наконец-то, есть хоть что-то своё, что-то хорошее. Ты понимаешь меня?» Нина лежала с закрытыми глазами. Её маленькое тело под одеялом казалось детским. «Если говорить на чистоту, ты попросту собиралась всё разрушить», — сказала Вера. «Ломай свою жизнь, а в чужие не лезь». На второй день этих разговоров у Веры случилось помутнение и рассудка, и она зачем-то поставила Нине капельницу с раствором рингера. Именно поэтому Нина, которая должна была умереть к утру вторника, даже к вечеру была еще жива. «Иди в полицию», — нашептал внутренний голос. «Ее можно спасти, ты же медсестра, ты обязана ей помочь». Вера заколебалась. однако вскоре стало ясно, что обстоятельства складываются в её пользу. Во-первых, Нина побоялась не найти парковку возле дома и оставила машину в соседнем квартале. Но главное, она забыла в салоне телефон. Никому не удалось бы найти её, запеленговав сим-карту или что там пеленгуют с этих вышек, которыми утыкан весь город. Добровольно кается в убийстве — Было бы очень глупо. Нужно всего лишь немного подождать. Естественный ход событий быстро приведёт Нину к смерти. Она умрёт сама от потери крови, от обезвоживания, от черепно-мозговой травмы. И тогда останется лишь избавиться от тела. В ожидании этой минуты Вера совершала все положенные медицинские манипуляции со старухой Горчаковой и обдумывала, что будет делать потом. Вечером в понедельник она подстраховалась. Позвонила Кузнецовой, сменщице, которая должна была дежурить у Горчаковой со следующего дня, и договорилась, что ближайшую неделю сама проведет у старухи. Правила это запрещали. У Веры выходила слишком большая переработка. Но она знала, что начальство закроет глаза на её проступок. «У меня хорошая репутация», — объяснила она Нине. «Мною дорожат. Ты можешь сказать о себе то же самое?» «Вот именно. Что-то в своей жизни ты делала неправильно». Вера терпеливо дожидалась Нининой смерти. Но даже у самых стойких женщин есть предел выдержки. Она истратила на бывшую подругу почти весь свой запас нембутала. К тому же Вера очень устала. По всему району шныряли люди с расспросами. На подъезде не было видеокамеры, но могли найти свидетели, которые видели светловолосую женщину в бежевом пальто. Следовало торопиться. если бы нина умерла сама это бы все упростило но нина не умирала ее смерть была неизбежна вера повторила это слово вслух подержала во рту неизбежно если так есть ли разница от чего умрет человек не гуманели отпустить нину раньше может быть это последний долг перед угасающей подругой даровать «Избавление?» Чем дольше Вера думала об этом, тем больше ей нравилась эта мысль. Не убийство, а избавление. Когда Нина исчезнет из квартиры Горчаковой, Веру ничего не будет с ней связывать. Полутруп на диване в одной комнате с ее подопечной выглядит нехорошо. «Если бы тебя увидели другие люди...» «Могли бы, бог знает, что подумать», — шутливо сказала Вера, укрывая Нину одеялом до подбородка. Но внутренне поморщилась. «Не надо других людей. Они всё испортят. Например, двое частных сыщиков. Один из них сумел найти Егора, и уже поэтому Вера была к нему расположена». В разговоре с ними ей пришлось переключиться на другой регистр, прикрыться второй Верой, совестливой, глуповатой. Все закончилось хорошо, ей поверили. Но после ухода детективов Вера зашла в ванную комнату, чтобы умыться, наклонилась над раковиной и потеряла сознание, расшибла висок. А потом состоялся еще один разговор, и вовсе некрасивый. Вера старалась о нём не вспоминать. В среду утром она посмотрела на себя в зеркало. Оно отразило измождённую женщину, чем-то неуловимо похожую сразу на всех старух, которых навещала Вера. На работе никто не удивился тому, как плохо она выглядит. Но мать, собственная мать поглядывала на неё, и не произносила ни слова, хотя прежде не упускала возможности попрекнуть Веру ее уродством. «Заподозрила что-то», — подумала Вера, «если положить на красивую голову матери подушку и поддержать «Ты странно смотришь, Вера», — сказала мать дрогнувшим голосом, и Вера очнулась. «Господи, что это за мысли?» На мгновение она увидела себя со стороны, и материнский голос, полный снисходительного презрения, проговорил. «Верочка, ты сходишь с ума. Тебе нужна помощь». Вера взглянула на Регину, но та молчала, съежившись под одеялом. «Глупости. Сумасшедшие разрушают свою жизнь, а она делает все, чтобы спастись». «Я...» «Просто с тобой, мама», — улыбнулась Вера. Улыбка вышла не совсем убедительной, но у нее оставалось все меньше сил в нужную минуту выталкивать перед собой вторую Веру, прикрываясь ею. Как бы там ни было, мать притихла. Но если Регина что-то заподозрила, могут заподозрить и остальные. Частные сыщики вернутся с новыми вопросами. Из них двоих по-настоящему пугал Веру не великан, а его мелкий товарищ, острозубый точно куница, улыбчивый, с мягким вкрадчивым голосом, обаятельнейший юноша, как охарактеризовала его верена мать после короткого знакомства. О, понравиться регине это нужно суметь. Вера тогда испугалась серьёзно, словно увидела перед собой пришельца из другого мира, эльфа или лепрекона, или зачарованное драконье дитя в облике молодого мужчины. В общем, нечто, имеющее нечеловеческую природу. Она догадывалась, что эти мысли свидетельствуют о душевном расстройстве. Вера даже сказок в детстве не читала, предпочитая рассказы о природе. Но она ничего не могла с собой поделать. Казалось, острозубый, способен вытащить из кармана блюдечко, поплевать на покупное израильское яблоко, очистив его от воскового румянца, прокатить яблочком по блюдечку и увидеть мёртвую Нину на диване в квартире Горчаковой. Почти мёртвую. «Я должна убрать её оттуда». Вера купила в хозяйственном топорик для разделки мяса. «Хороший инструмент очень важен. — одобрительно сказал продавец, и Вера улыбнулась в ответ. Топорик обошёлся в треть её зарплаты, но она выудила кое-какую наличку из кошелька Нины. — Не забыть выкинуть её портфель. Было что-то смешное в том, что она расплачивается Ниниными деньгами за предмет, которым вскоре... Собственно... «Что такого особенного я делаю?» — спросила себя Вера. «Всё чрезвычайно логично. Вытащить тело целиком очень трудно. Не в ковёр же его заворачивать». Вера обдумывала свой план спокойно, шаг за шагом. К вопросу избавления от тела она подошла с той же обстоятельностью, с какой выхаживала своих больных. Погрузить мешки в багажник... Хорошо бы вывести за город и закопать, но обещают заморозки. Рыть будет тяжело. Значит, её выбор — мусорные баки, незадолго до того, как проедет мусоросборщик, чтобы какой-нибудь бомж, роясь ночью в помойке, не наткнулся на... на то, что может его испугать. Спустить Нину по частям в машину. Сделать это около полуночи, когда мало людей. Нина переночует в багажнике. Холод пойдёт ей на пользу. Около шести утра выехать куда-нибудь подальше, разбросать мешки по ящикам и домой. Не забыть свернуть плёнку с дивана и вообще убрать следы. Даже капля крови, как знала Вера, способна стать уликой. От Нины требовалось только одно — Наконец, умереть. Но даже в этом Нина не хотела ей помочь. Она лежала такая же восковая, как старуха Горчакова, но проклятая жилка на шее голубела, точно струйка воды, упрямо текущая среди безжизненных серых песков. К утру четверга Вера поняла, что дальше тянуть нельзя. Она добросовестно отработала смену, Готовила, мыла полы, меняла перевязки, делала уколы. Иногда забывала, что ждёт её вечером. Иногда вспоминала, но как-то рассеяно, будто это предстояло не ей, а кому-то другому. В шесть пятнадцать, попрощавшись с болтливой пациенткой, долго махавшей ей из окна, Вера села в свою букашку и выехала со двора. «Может быть...» Нина умерла сама? Вера поднялась в квартиру Горчаковой и долго мыла руки, как бы подыгрывая Нине, давая ей дополнительное время. Пена пузырилась на ладонях, и Вера внимательно рассматривала её. Все ощущения обострились. Жёсткое сухое прикосновение махры, запах жареной рыбы от соседей. Голубая жилка затихла. Вера облегченно выдохнула, но полминуты спустя что-то слабо стукнулось в подушечке пальцев, как цыпленок сквозь скорлупу. «Зря ты так», — сухо сказала она Нине. Совестливая глуповатая Вера вдруг решила, что она тоже имеет право голоса, и заголосила в уголке сознания Милая, «Милая», — причитала она, — «ох, что ж ты делаешь? Ты собираешься убить ее? Пожалуйста, остановись! Разве так выглядит справедливость, о которой ты всегда мечтала?» «Заткнись», — оборвала ее Вера, — «или я не заслужила счастья? Покажи мне человека, который заслужил бы его больше, чем я!» «Не ной! Я просто исправляю неудачно сложившиеся обстоятельства!» Безмозглая курица перестала кудахтать. Вере понравилась собственная формулировка. «Исправить неудачные обстоятельства». Сначала, исправляя неудачные, Вера взяла подушку, но в последний момент передумала и набрала полный шприц. Ей едва удалось найти вену на безжизненной руке. Она думала, что будет что-то ощущать, может быть, ужас или величие минуты, но всё было как всегда, буднично, обыкновенно, всего-навсего сделать укол очередному пациенту. Перейти границу между жизнью и смертью оказалось так легко, будто никакой границы и не было. Поражённая этой мыслью, Вера на секунду замерла со шприцем в руке, гадая, будет ли у неё так же. Умереть незаметно. Вот странная история. Заметит ли она собственную смерть? За спиной что-то щёлкнуло, и низкий голос приказал. Медленно подняла руки и положила на затылок. Вера вздрогнула и обернулась. Ей в лицо смотрел холодный вороной зрачок. Он как будто висел в воздухе. Не дрожал, не отклонялся в сторону. К зрачку прилагался пистолет, к пистолету Сергей Бабкин. Но, веря смерть, сидела именно в зрачке, словно Кащеева игла в яйце. Стало ясно, что умереть незаметно не получится. «Шприц на пол!» рыкнул сыщик. Вера замерла. Из-за Бабкина выскользнул Макар Илюшин, просочился в комнату, незаметно оттер Веру в сторону от Нины и забрал шприц. «Зря вы это сделали», — укоризненно сказал он, как будто Вера совершила мелкий проступок, нарвала цветов на городской клумбе или не вернула вовремя библиотечную книгу. Вера подняла на него взгляд и выговорила то, что билось в ее голове, словно пульс, начиная с проклятого понедельника. — Зря. Надо было добить ее сразу.